Глава 32. Суд. Однажды левитанша принесла мне бумагу и показала её через кормушку. Левитанша это тюремная кличка. Так в советских тюрьмах зовут надзирательниц, в обязанности которых входит объявлять заключённым о важных решениях, касающихся их судеб, и приносить им копии приговоров и других важных бумаг. Название пошло от левитана, главного диктора советского радио и телевидения. В бумаге сообщалось, что следствие по моему делу закончено и дело передано прокурору. Через 2 дня после этого мне велели расписаться в другой бумаге, где сообщалось, что дело за судом. Ещё через 2 дня состоялся и суд, на который меня не вызвали. Даже назначенный коммунистами защитник Шелест не пришёл повидать меня и поговорить со мной. В конце марта 68 года определение суда было отпечатано. и Левитанша принесла его мне для ознакомления. Я взял через кормушку этот документ и стал тут же его читать. Крымский областной суд в составе председателя суда Качалова, народных заседателей, указывались фамилии двух марионеток, при прокуроре, заместителе областного прокурора Некрасове и защитнике Шелести, рассмотрел в открытом судебном заседании дело по обвинению заведующего сектором в НИИ ХП Витохина Юрия Александровича в преступлении, оговоренном статьями 17 и 56 УК СССР, и установил. Имея изменническое намерение бежать в Турцию, после длительной подготовки Витохин ЮА 11 июля 67 года прилетел на самолёте из Ленинграда в Крым и к вечеру проник в запретное для ночного пребывания место на берегу Чёрного моря в бухту Змеиную. находящуюся вблизи поселка Планерное. С собой Витохин имел надувную лодку, оборудованную самодельными килем и парусом, продукты питания, пресную воду, медикаменты и другие вещи. Рано утром 12 июля Витохин надул лодку и вышел в море с целью побега, но в пяти с половиной милях от берега был задержан кораблем ВМФ СССР. то есть совершил преступление, оговорённое статьями 17 и 56 УК РСФСР. Однако, психиатрическая экспертиза в институте имени Сербского установила, что Витохин страдает психическим заболеванием, параноидальным развитием личности, возможно, с поражением мозга, является невменяемым и нуждается в принудительном спецлечении. На основании вышеизложенного Крымский областной суд определил: первое от наказания и из-под стражи Витохина ЮА освободить. Второе. Направить Витохина ЮА на принудительное лечение в психиатрическую больницу специального типа. Третье. Все вещи и орудия преступления, находившиеся у Витохина в момент ареста, конфисковать в пользу государства. Продукты питания вернуть осуждённому. Четвёртое. все вещи из комнаты, в которой Витохин жил в Ленинграде, передать его бывшей жене Витохиной ТИ. Первая моя мысль была таковой: значит, меня заживо хоронят, если вещи отдают бывшей жене. Немного успокоившись, я понял, что хотя это и глупо и обидно, но не главное. Главное другое. Главное то, что следователь солгал, будто бы у меня снова статья переквалифицирована на 75-ю. а также то, что меня направляли в спецбольницу и не указывали срок, на который направляли. «Вы мне разрешите взять копию определения суда?» — спросил я Левитаншу. «Нет, распишитесь, и я заберу обратно». «Но я хочу написать касационную жалобу», — воскликнул я. «Как же я буду писать жалобу, если у меня нет на руках копии приговора?» «Это не мое дело. Быстрее расписывайтесь, я не могу ждать». «Тогда разрешите хоть переписать приговор». Левитанша ничего не ответила, но было видно, что она колебалась. Я схватил листок бумаги и маленький кусочек графита, воткнутый в прутик от веника и привязанный к нему ниткой, который мне подал товарищ по камере, вынув их из тайника и стал быстро и сокращённо переписывать. Левитанша меня торопила, и если теперь я воспроизвожу приговор не дословно, пусть ка поэссевцы не попрекают меня в передёргивании фактов. обвиняют во всём тех коммунистических заповіл, которые грубо нарушают уголовно-процессуальный кодекс, ими же сочинённый и ими же утверждённый. Переписав определение, я сел на койку и задумался. Какое откровенно лживое и циничное это определение. Что ни слово, то ложь. Начиналось оно с лживого утверждения того, что я заведующий сектором института окончается обвинением в сумасшествии, возможно, с поражением мозга. Позднее, уже находясь в психо-концлагере, я узнал о том, что найденное у меня психическое заболевание почему-то поражает только тех людей, кто выступает против коммунистического строя. Ни один уголовник никогда не болел такой болезнью. И еще я узнал, что мою болезнь не видно и не слышно. то её могут обнаружить только психиатры из секретного отделения института имени Сербского, и никто больше. Как в сказке Андерссона Новая платье короля. Все другие врачи должны на слово верить диагнозу врачей из секретного отделения, иначе их признают несоответствующими занимаемой должности. Познакомившись с определением суда, я решил добиваться отмены судебного приговора сославшись на неправильно проведённое предварительное расследование, которое не установило истинного места, времени и способа совершения преступления. Мне понадобились уголовный и процессуальный кодексы, чтобы в кассационной жалобе ссылаться на них. Когда на следующий день начальник больнички делал обход больных, я обратился к нему с просьбой: "Гражданин старший лейтенант, вчера меня ознакомились с приговором. Его констатирующая часть не соответствует действительности. Поэтому я хочу написать кассационную жалобу в Верховный суд СССР. В моём распоряжении всего 7 дней. 1 день уже прошёл. Не могли бы вы сегодня дать мне уголовный и процессуальный кодексы хоть ненадолго? Без них я не могу писать кассационную жалобу. Уголовный кодекс я вам не дам, а процессуальный на 1 час принесу. Я снова попросил у соседа прутик с привязанным к нему графитом и листок бумаги. И когда кодекс оказался в моих руках, сразу же принялся переписывать из него все статьи, так или иначе годящиеся для моей кассационной жалобы. Жаль, что я забыл имя этого заключённого, который очень помог, отдав припрятанную бумагу и графит в прутике. Он оказался к тому же очень восприимчивым человеком, и мне удалось за несколько дней, что мы пробыли вместе, объяснить ему некоторые политические проблемы, над осознанием которых он, оказывается, давно уже бился. Почти не переводя дыхания и сокращая слова, я успел переписать все нужные статьи, прежде чем начальник забрал у меня кодекс. Найденные мной статьи очень меня обрадовали. Во-первых, статья 424 прямо говорила, что все лица, признанные невменяемыми, имеет право подать кассационную жалобу наравне со всеми остальными осуждёнными. Для того, чтобы узнав о том, что я признан невменяемым, мою кассационную жалобу не отбросили, не читая, я в первой же фразе указал на эту статью и процитировал её. Из статей с 416 по 424, посвящённым исключительно невменяемым, я узнал, что вызов на суд лица, признанного невменяемым, не обязателен. Но суд обязан полностью и в соответствии с процедурой, применяемой для здоровых подсудимых, выяснить все детали преступления, проверить улики и опросить свидетелей, чтобы решить, виновен ли подсудимый в предъявленных ему обвинениях. И если виновен, то направить его на принудительное лечение в вольную психбольницу или в психиатрическую больницу специального типа, если окажется, что подсудимый особо опасный преступник. Кодекс в одной из статей утверждал, что последнее слово в признании обвиняемого невменяемым остаётся за судом, а не за экспертизой. Другая статья говорила о том, что больной может быть выписан из спецбольницы после излечения решением специальной комиссии по выписке, которая заседает регулярно, каждые 6 месяцев. Выписка должна быть утверждена судом. Согласно кодексу, приговор суда может быть обжалован и отменён, если во-первых, у обвиняемого не было должной защиты на суде, во-вторых, если суд не смог установить точного времени, места и способа совершения преступления, и по другим причинам. Таким образом, у меня не оставалось сомнений в том, что Верховный суд СССР должен отменить мой приговор. Я построил жалобу следующим образом: Вначале написал краткое заявление, в котором указал, что приговор должен быть отменён по двум причинам. Первая причина что суд проходил с нарушением статьи 418 и 419 УПК УССР и не выяснил всех обстоятельств преступления. Я указал, что свидетели на суде отсутствовали, а указанные в определении суда время, место и способ преступления не соответствуют истине. Вторая причина незаконности приговора, писал я, состоит в том, что я был лишён возможности выступить на суде сам, и меня никто не представлял, ни родственник, ни друг, ни защитник Шелест, назначенный КГБ для этой цели. Я писал, что сам факт присутствия на суде защитника ещё не доказывает того, что Шелест меня защищал, ибо он не только ни разу не пришёл ко мне в тюрьму, но и вообще никогда меня не видел. Поэтому он был не способен выполнять обязанности защитника. Одновременно я указывал на то, что заключение комиссии в институте имени Сербского вызывает у меня сомнения. Это сомнение базируется на той основе, что я вплоть до ареста работал на ответственных должностях, преподавал и делал это с успехом. Это подтвердили все свидетели. Кроме того, украинская психиатрическая экспертиза в городе Херсоне признала меня совершенно здоровым. И наконец, сам факт написания логичной и аргументированной жалобы должен убеждать в том, что я отнюдь не вменяемый. Исходя из этого, я просил, кроме отмены приговора, ещё и новой экспертизы на уровне более высоком, чем экспертиза в институте имени Сербского. Во второй части своей жалобы я сообщал ранее никому неизвестные факты, подтверждающие, что время, место и способ совершения преступления совсем другие. Я привёл факты, отрицающие правдивость версии, выдвинутой судом и следствием, но истинное место, время и способ всё-таки не сообщил. Я выдвинул новую версию снова, вымышленную. Я дал себе слово ни при каких обстоятельствах не выдавать КГБ действительных приёмов, применённых мною при побеге. Их я берёг для себя на следующий раз. Далее я указывал в своей жалобе, что единственной целью моего выхода в море Было желание обратить внимание властей на моё бедственное положение с жильём. В заключении я обращал внимание Верховного суда на то, что в моём деле нет никаких доказательств моих связей с каким-нибудь антисоветским обществом в СССР или за границей, или даже с отдельными лицами-антисоветчиками. Наоборот, писал я: всю мою жизнь я добросовестно работал на советских государственных предприятиях, имел много поощрений. и поэтому нет оснований инкриминировать мне измену Родине по 56-й статье. Вследствие изложенных причин нет оснований считать меня особо опасным преступником и направлять на этом основании в спецбольницу. Начальник больнички дал мне белую бумагу и авторучку, и я переписал жалобу начисто. Она заняла 16 страниц. Я прочитал ее соседям по камере, проверяя на них производимое впечатление. Даже надзирательница поздно вечером открыла кормушку и попросила прочитать ей. На шестой день я сдал кассационную жалобу корпусному офицеру. Вскоре левитанша принесла письменное подтверждение того, что моя жалоба ушла по адресу. Я стал ждать результатов. Ожидая ответа на свою жалобу, я находился в приподнятом настроении и много беседовал с уголовниками, которые часто менялись в нашей камере. Матёры и уголовники даже в условиях строгого тюремного режима умудрялись обмениваться информацией со всей тюрьмой и знали о всех наиболее крупных преступниках, которые здесь находились. Однажды они рассказали мне о молодом еврее, вестовом кают-компании советского военного корабля, крейсервавшего в Средиземном море. Когда этот корабль оказался стоящим на якоре вблизи американских кораблей, Вистовой вылез из иллюминатора, спрыгнул в воду и поплыл к американцам. Однако он не смог преодолеть морское течение. Увидев, что его относят в открытое море, Вистовой стал кричать. На советском корабле услышали его крики и выловили из воды. На другом корабле советской эскадры произошёл бунт. Четыре матроса обезоружили вооружённого вахтённого на верхней палубе и задраили все люки, чтобы команда не могла прийти ему на помощь. Потом трое из них прыгнули за борт и поплыли опять-таки к американским кораблям. А четвёртый, молдаванин по национальности, в последний момент передумал. Он схватил автомат и угрожая открыть огонь, приказал беглецам вернуться на корабль. Поучительно то, что командование сначала наградило молдаванина именными часами, а потом арестовало. Теперь все четверо находились в нашей тюрьме. Мои надежды на уголовно-процессуальный кодекс, который не разрешал применять наказание к осуждённому до тех пор, пока разбиралась его кассационная жалоба, не оправдались. 30 марта 1968 года меня внезапно вызвали на этап. На этапе я случайно встретился с тем вестовым, о котором мне рассказали уголовники. Это был худощавый молодой человек, довольно спокойно сообщивший мне что военный трибунал дал ему 15 лет, и теперь его везли в лагерь. А куда идёт этап, вы не знаете? спросил я его. На Днепропетровск, ответил матрос. Сразу перед моим мысленным взором выросла та ужасная картина царства Аида, на которую я однажды взглянул из окна пересыльной тюрьмы. Поняв, куда меня везли, я раздобыл бумагу и конверты и написал три письма. Среди конвоиров я выбрал грузина, которым имею особое доверие, и незаметно попросил его опустить мои письма в почтовый ящик. А в Днепропетровске, когда меня уже везли в Воронке в тюрьму, я обратился с просьбой к молодым женщинам, оказавшимся в этой же машине. «Девушки, если вы встретите где-либо политических заключенных, сообщите им, пожалуйста, обо мне». Меня лишили всех человеческих прав и везут в Днепропетровский тюремный сумасшедший дом на неопределённый срок. Я боюсь, что вы моя последняя возможность сообщить об этом на свободу и сказал им своё имя и фамилию. А он симпатичный, заметила одна из женщин, оглядев меня, и пообещала выполнить мою просьбу.